Глава 14 «Зараза!» — шеплю, подставляя ладонь под струю ледяной воды. По основанию большого пальца растекается красное пятно, которое горит, будто к нему приложились паяльником. То, что я всегда ненавидела в работе официанткой, — это вот такие ожоги, потому что, когда все спешат, словить на себя тарелку украинского борща ничего не стоит. Обтерев обожженное место салфеткой, встряхиваю баллончик с обезболивающим и распыляю его по своей руке. «Юль!» — слышу за дверью голос Никиты, своего напарника. «Ты как там?» «Нормально», — кричу, осторожно растирая средство. Пока оно впитывается, смотрю на свое отражение. Оторвав туалетной бумаге, тру красное пятно на своем клетчатом фартуке, радуюсь тому, что оно прекрасно сливается с узором. Достав из кармана телефон, смотрю на время. Мне осталось отработать два часа двадцать минут, а потом у меня целых два выходных дня, которые я собираюсь потратить с умом. В списке моих жалких ресурсов даже выходные на вес золота. По крайней мере, я кое-как рассчиталась с Ксюшей, и теперь мы снимаем квартиру на двоих. Это так воодушевляет, что боюсь, как бы за спиной не расправились крылья но вряд ли они расправятся, потому что другие мои проблемы никуда не делись. Я по-прежнему не знаю, куда иду, но мне, по крайней мере, есть где жить. На экране телефона сообщение от Лёни, которое я читаю, опустившись на крышку унитаза. «Как дела? Сегодня тоже работаешь?» Мы не виделись уже почти месяц, с того дня, про который я не хочу вспоминать. Мне даже не приходится врать. Я почти не вру, прикрываясь своим плотным графиком, будто какой-то чертов президент, но причина того, что я не хочу видеться с Леней, заключается совсем в другом. То, что я вырвала его шефа из своего сердца с кусками мяса, совсем не означает, что я готова соприкасаться хоть с чем-то из того, что его окружает. Ни с людьми, ни с предметами, ни даже с воздухом, которым он дышит. Теперь, когда после третьей попытки связаться он все-таки оставил меня в покое, мне самой дышится гораздо легче. Встав с унитаза, собираю в косметичку салфетки, пластырь и спрей. Теперь, когда я больше не боюсь звонков в своем телефоне, мысли в голове перестали скакать, плясать и мучить меня по ночам. Мучить сомнениями, от которых хочется выть или лупить о пол тарелки, чтобы избавиться от этого. Ему хватило трех недель и трех звонков, чтобы оставить меня в покое. Вот и все. Уже четыре дня, как он оставил меня в покое, не думаю, что он позвонит снова. Теперь он оставил меня в покое. Сглотнув, смотрю в свое отражение и провожу пальцами по косе, которую сегодня заплетала на автопилоте, поэтому она выглядит как пьяная. Пальцы подрагивают, и это злит. Каждый раз одно и то же. К черту! Два часа двадцать минут. Выйдя из туалета, возвращаю косметичку в сумку. Придерживаю дверь кухни, отходя в сторону, чтобы пропустить Никиту с подносом, забитым пустой посудой. Шестой столик нужно обработать, в попыхах бросает тон. Химический запах дезинфектора попадает в нос, когда разбрызгиваю его по столику. Водя по нему тряпкой, смотрю в окно. Шоссе прямо напротив в час пик превратилось в бесконечную пробку. Сегодня утром выпал первый снег, но то, что я вижу за окном, больше напоминает грязную манную кашу. Московская зима не такая холодная, как там, дома. Одежда и обувь Риты с прошлого сезона ей в пору, потому что моя сестра растет так же медленно, как какой-нибудь уникальный планктон. Это облегчает нашу жизнь, как бы ужасно это ни звучало. Покончив с уборкой столика на двоих, принимаю заказ у того, что рядом. Две девушки просят по коктейлю секс на пляже и еще времени на раздумья. Отдав заказ бармену, осматриваю наполовину полный зал. Ноги гудят, и рука ноет. Закрыв на это глаза, решаю побыстрее обслужить столик, за которым двое солидных мужчин, пока этого не сделал кто-то другой. Потому что солидные мужчины в костюмах Это стопроцентная вероятность получить чаевые. Час спустя рассматриваю плиточный пол кухни, дожидаясь тушеной телятины для шестого столика, когда слышу отрывистый голос Лизы, официантки. «Юля!» — кричит она, просунув голову в дверь. Тяжко вздохнув, буркую. «Здесь я». Вывернув голову в другую сторону, она тараторит. «Там тебя просят за четвертый». «Это не мой» отрезаю я. А я причем? — возмущается она, исчезая за дверью. Мысленно чертыхнувшись, забираю телятину и, толкнув плечом дверь, выхожу из кухни со скоростью улитки, потому что на сегодня травм с меня хватит. Может быть, мозги у меня за эту неделю скукожились, а может быть, мой разум умеет отделяться от тела, потому что, бросив взгляд за четвертый столик, а себя расставляющей телятину за шестым, понятия не имея, как возле него оказалось. Я не имею понятия, как оказалось возле шестого столика, потому что мое сердце пропустило сразу три удара, и последние секунды своей жизни я мысленно провела где-то в другом измерении. «Приятного аппетита!» – говорю рассеянно, подыхая от желания обернуться и убедиться в том, что у меня не галлюцинации. «Эм...» – впиваюсь пальцами в свой фартук, когда в кармане начинает вибрировать телефон. «Что-нибудь еще желаете?» Мой голос хрипит, и я могу поклясться в том, что не слышала ни единого слова в ответ. Вибрация в моем кармане – такая же жалящая, как и взгляд человека, сидящего за четвертым столиком. Воздух со свистом вырывается из легких. На ватных ногах отхожу в сторону – и рука сама ныряет в карман. Глядя на дисплей, перевожу глаза на Романа чертова Гетса, который наблюдает за мной, постукивая своим телефоном по столу. Сбросив его звонок, пытаюсь взять себя в свои дырявые руки. Пытаюсь, пытаюсь вот так на расстоянии понять, как он меня нашел и за каким чертом он это сделал, зачем он пришел. Моя голова рождает варианты один за одним, один нелепее другого, потому что стоило мне увидеть его лицо, как все прошедшие недели пошли коту под хвост. Не трудясь раздеваться, он просто ждет, пока я соизволю подойти. Под расстегнутым спортивным пуховиком у него футболка, на ногах джинсы и ботинки. И он все такой же. Ни одна черта его лица или его тела не претерпела изменений. Все на месте. Зеленые глаза, идеально ухоженная борода, широкие плечи и длинные ноги. Все. Убрав в карман телефон, откидывается на кресле и складывает на груди руки. Пробежавшись глазами по залу, медленно переставляю ноги, делая вид, что его присутствие забудет меня так же, как и присутствие здесь всех остальных людей. «Ты за мной следишь?» – спрашиваю, оставив между нами один шаг. «Мои шаги не настолько большие, чтобы это создало хоть какие-то препятствия. Его энергия и его запах касаются меня всюду, и чтобы от них защититься, обнимаю себя руками». Мрачно глядя в мое лицо, дец говорит, «Если человек из круга моего общения вдруг без объяснения причин исчезает, я считаю нужным выяснить, Не попал ли он в беду? О, тяну, задето этим великим чертовым благородством. Вот как? Выяснил? Спрашиваю холодно. Все, что я успела себе напридумывать, испаряется, превращая надежды в горечь, а потом в злость. Помимо всех своих прибабахов, он еще и Робин Гуд, да? Сощурив глаза, всматривается в мое лицо, слегка сведя брови. Мое лицо пылает. Сжав губы, смотрю на него свысока и, не собираясь ни черта ему объяснять. Не собираясь объяснять того, что он был нужен мне, как кислород, а теперь он притащился сюда, потому что его благородство заело. Откинув голову и потерев пальцами подбородок, кладет локти на стол, уточняя. «Значит ли это, что наши встречи тебе больше не интересны?» Сжимая в кулаки вспотевшие ладони, теряю весь свой запал. На горло давитком ком. Глаза кружат по его лицу, запоминая каждую деталь. Пристально глядя на меня, в ответ снова щурится, будто пытается разгадать загадку. Если я и не брала от него трубку, если и собиралась поставить точку, то малодушно и сознательно поставила многоточие, а теперь... Теперь я знаю, как могут вывернуть душу точки. Он пришел не за мной. Да, отвернувшись, смотрю в окно. Именно так. Мне нужно работать. Уронив руки, собираюсь исчезнуть куда-нибудь подальше. Но мое запястье вдруг обвивают стальные сухие пальцы, сжимают его горячим кольцом. Перехватив меня за плечо, встает, нависая надо мной своим двухтонным телом, вздрогнув, упираюсь рукой в его грудь, глядя снизу вверх в цепкие зеленые глаза. Мышцы и кости под моей ладонью каменные и обжигающе горячие. Отдернув руку, сжимаю ее в кулак. Его ладонь такая крупная, что мой жалкий бицепс в ней тонет. «Принести меню?» — спрашиваю с вызовом. Приоткрыв губы, Роман смотрит на мои, отчего по телу струится проклятое возбуждение, закручиваясь в животе узлами. Дергаю руку, пытаясь вырваться, а он никак не реагирует. Смотрит вокруг, потом смотрит на меня, хрипловато замечая. Может, начнешь нормально есть? Или ты все же стремишься к анорексии? Обязательно начну. Мой голос звучит шершаво. Сразу, как ты меня отпустишь. Ему требуется целая минута, чтобы переварить эту простейшую, черт ее дери, информацию. Целую минуту он сверлит меня своими глазами, а потом разжимает пальцы. Сделав шаг назад, молча смотрит на четвертый стол и, порывшись в кармане куртки, достает оттуда зеленые купюры. Бросив на стол чаевые, скрывается за дверью ресторана, оставив меня один на один с этим городом и этой ненавистной тоской. Теперь уже навсегда.